Нечего делать. Но горе такое, не перескочишь ступеньку. Если болит, значит, время болеть. В городе пусто, людей полно, но без толку. Не знаешь, куда податься, с кем говорить. Пишет Тимур, среди дня, невзначай. Дело твое как? Что тут скажешь? Он отвечает. Знаешь, когда хоронили отца, я видел черную яму. Сколько моргал, в ту сторону не смотрел, А она по-прежнему там. Он продолжает писать, ну и ладно, Так себе пусть, но зато человек. На новой работе я справляюсь неплохо, Нет других дел, ничто не способно отвлечь. Войти к людям в кафе, Но и сидишь с надрывом, Пиво-стакан подносишь ко рту, Как кубок с ядом. Куда годится? только прохожих пугать. Как-то Гоша скучал на больничном и выучил песню сланцев. Спел не сюрпризом, я была рада, он ведь чудесно пел. Он настолько привык болеть, что всегда находил чем заняться. В блокноте остался кривой мой карандашный портрет. Я же болеть не умею. Нечего делать. Мне нечего делать. Птица зачем поет? Птица зовет, ну а мне теперь некого звать.